Глава 26. Подобный солнцу, в миг наполняющему мир светом и красками, он появился пред ее очами. Он шел к ней, он улыбался улыбкой соблазнительной и страстной. Темные топазы глаз блестели так, что дух захватывало. «Добрый день, Исидора!» Она поправила бейджик на груди, смахнула прядку со лба и игриво ответила «Добрый день!» «У нас проблемы. Нужна помощь электрика». «Хорошо. Я передам заявку. Когда будет удобно Петру Владимировичу, чтобы пришел мастер?» «Петру Владимировичу?» В вопросе звучало легкое недоумение. «Да, Петр Владимирович Полосатин. Я так понимаю, ваш шеф и хозяин пентхауса». Лица собеседников по-прежнему были освещены любезными улыбками, а Сидора начала опасную игру. Ей во что бы то ни стало, хотелось заглянуть под синюю шляпу, и тут такая удача. Она и сама была не прочь заменить электрика, только бы попасть в пентхаус, где обитал авторитетный обладатель ролс ройса Так он уехал. Тут же нашелся, что ответить мужчина, не снимая с лица улыбки. «Но у вас ведь есть ключ? Передайте мастеру, что лампочки в галерее горят через одно. Пусть исправит». «Конечно, не сомневайтесь, Степан». Она нарочно приберегала его имя как козырь и теперь вытащила, бросила с томной нежностью прямо в лицо полосатинскому бодигарду, отчего тот сразу потерял свою улыбку. Непонятно, то ли засмущался, то ли испугался, но поспешил ретироваться. Спугнула. Раздосадованная Сидора глядела в свет красавцу Мустангу и, как только тот скрылся за дверями лифта, набрала номер ремонтной бригады. Новый охранник Володя, парень лет 30, смурной и нелюдимый, болтался возле дверей центрального входа. Заложив руки за спину, длинный сутулый, весь какой-то нелепый, ходил взад-вперед и напоминал Доре птицу-секретаря, когда-то увиденную в передачу на канале Animal Planet. Он был такой же длинношей, длинноногий и длинноносый. Откуда прилетел, она так и не поняла. На контакт парень шел только по делу. посторонних разговоров не вел, и Дора уже не раз пожалела о болтливом, но уютном приятеле Пшонкине. А вот и теперь Володя мерил циркульными ногами холод стены до стены и уже порядком надоел своим мельканием Айсидория. «Володя!» — позвала она раздраженно. Охранник подошел и, слегка склонив голову на бок, уставился на дору бусинами черных глаз с интересом птицы, заметившие шевелящуюся в траве букашку. «Я сейчас поднимусь в пентхаус с электриками. Ты присмотри тут, мы ненадолго». Охранник кивнул и, ничего не ответив, стал привычно прохаживаться теперь перед стойкой рецепции, изредка поглядывая на двери центрального входа. «Какая чучело!» безлобно усмехнулась Исидора, глядя на сутулую Володину спину. Вскоре появился электрик в зеленом комбинезоне с металлическим чемоданчиком в руке и свеженьким бланшем, старательно замазанным, видимо, Жениным тональником. Мужика этого она видела впервые, поздоровалась и, сунув ноги в парадные туфли, поспешила к центральному лифту. Хоть и запрещалось обслуге в нем ездить, но по-другому добраться на последний этаж было невозможно. Дора приставила таблетку электронного ключа к кнопке с надписью «Пентхаус», и через несколько секунд тяжелые металлические двери разъехались, открывая взору огромный зал. Отделанный под Рококо, он изумлял запредельной роскошью, будто их высадили не в апартаментах гражданина Полосатина, а в самом Версале. Расписные потолки, наборные полы, шпалеры, пухлые амуры с жарандолями на кудрявых головах. Шелк, золоченые завитки и гнутые ножки на королевской мебели. Огромные окна за французскими шторами. Это то, что было доступно при ближайшем рассмотрении. А уж что там в глубине, можно было только догадываться и ни за что не угадать. Электрик, неожиданно равнодушный ко всему этому помпадурству, деловито достал из кармана комбинезона листок со схемой электроразводки и, по кумеков над ней с минуту, отправился на поиски распределительного счета. Его дело электричество, а оно везде течет одинаково, что во дворце, что в коровнике. Ослепленная роскошью и оглушенная размерами апартаментов, Айсидора с восхищением разглядывала покой Петра Владимировича до Бурбон-Полосатина. Ей тут же захотелось лениво прилечь с Томиком Вольтера на обитую лазурным шелком козетку, и она уже двинулась в ее сторону, но тут появился электрик и заявил, что нужен помощник со стремянкой, а тот сегодня на больничном, так что замена откладывается до завтра». «До завтра, так до завтра». «Алло, добрый вечер. Это вас с рецепцией беспокоит». На том конце приняли вызов, но молчали, так что Эсидора немного растерялась. «Алло», — повторила она, — «я по поводу ламп. Завтра сможет прийти бригада и заменить. Вас устроит?» «Алло». Ответа она так и не дождалась. Слегка удивленная нажала отбой, но телефон тут же зазвонил снова. «Айсидора, вы не могли бы подняться наверх? Тут возникли вопросы. Хотелось бы обсудить не по телефону». Голос Степана она сразу узнала и обрадовалась возможности увидеть его снова. «Да, конечно». Она мельком взглянула на часы. «Семь вечера». Им категорически запрещалось посещать квартиры, если это не было связано с техническими нуждами. Что за нужда сейчас была у Степана, она не представляла, но на всякий случай накрасила поярче губы и мазнула за ушами приворотным зельем. «Володя», — снова окликнула она болтающегося маятником охранника, — «сядь, не мельтеши, вон в кресло, что ли, уже никого из начальства, а я по этажам с проверкой уборки». заявила на голубом глазу и подсокала к лифту, на ходу предвкушая пусть и мимолетное, но удовольствие от встречи с татуированным мачо. Чтобы как-то оправдаться, она сперва заглянула на пару лестничных клеток, проверяя состояние подоконников, помахала под камерами белоснежной салфеткой и сунулась в чуланчик технички, чтобы выкинуть испачканные бумажки. Носком туфельки надавила педаль мусорного бака, крышка откинулась, и Дора почувствовала, как трепет мягкой лапкой коснулся ее сердца. Она привалилась спиной к стенке, селись понять причину своего внезапного перепуга, но не могла найти ему объяснения и только тупо смотрела в металлический цилиндр, на дне которого лежал огромный комок скотча с прилипшими к нему клоками темных волос. Позвали ее явно по делу. Возможно, из-за неполадок с освещением. Дора изо всех сил цеплялась за спасительные мысли. «Личинка в отъезде, а может, и вовсе в СИЗО отдыхает. Что ей может угрожать?» Да и среди черной саранчи она Степана не заметила. «Так что не стоит волноваться», — успокаивала себя. Но все равно липкая жуть хватала за душу, словно предстояла Доре идти ночью одной через кладбище. Она опустила руку в карман жакета. «Телефон на месте». Пару раз глубоко вздохнула и вышла из чулана на ватных ногах. В лифте ее тоже слегка потряхивало, похолодевшие пальцы сжимали мобильник. Сейчас она получит указание и вернется вниз. Но вопреки ожиданиям Дору никто не встретил. Какое-то время она стояла в нерешительности, озираясь, выглядывала Степана. Ей даже показалось, что где-то вдалеке мелькнул силуэт, но не кричать же, не аукать в самом деле. а может, почудилась, в ее теперешнем состоянии немудренную глюк словить. Дора набрала номер и стала прислушиваться, вдруг полосатинский бодигард где-то поблизости. Звонок не прошел. Тогда, осмелев, она шагнула влево, хотя с таким же успехом могла шагнуть и вправо, потому что и справа, и слева простирались одинаково помпезные галереи. Куда они вели — Было ведомо только хозяину и плану эвакуации, которого при входе замечено не было. А напрасно в таких хоромах новичку заблудиться, расплюнуть, подумала с сожалением и, стараясь не стучать каблуками, двинулась на поиски Степана, ведомая не только блудливым любопытством, но и острым желанием раскрыть тайну личинки». Возможно, таинственный голос Фредди принадлежит именно господину Полосатину, и вся эта троица скрыта под одной синей шляпой предводителя черной саранчи. Она продвигалась вглубь, и интерьер постепенно менялся. Исчезла роскошь, ей на смену пришел минимализм. Прямые линии подвесных шкафов, варочных панелей и столов. Огромная кухня, похоже, не знала хозяйки. Все тут было новеньким, будто только что вынуто из коробок. Все сияло стерильной чистотой и настораживало отсутствием каких-либо милых домашних пустячков. По одной из лестниц она поднялась на второй ярус. Спальни, спальни, спальни. Не иначе тут собирались расквартировывать роту солдат. Вместо дверей прозрачные перегородки или плотные шторы. И ни книжки на прикроватном столике, ни брошенного носка или халата. Безлюдье. Вроде гуляешь в мебельном гипермаркете после закрытия. В одной из последних спален ее внимание привлекла ширма с японским садом на рисовой бумаге. Рассматривая изящную работу, Дора подошла ближе и в просвет между рам увидала дверь. Обычная. Таких в любой квартире не меньше пяти наберется. Но в пентхаусе она была единственной. Наверное, оттого так ее удивило». Ничуть не меньше, чем та таинственная, за нарисованным очагом деревянного сынишку папы Карла. Она тронула медную скобу ручки. Дверь поддалась с трудом. Красный сигнальный фонарь на стене тускло освещал довольно широкую, в десяток ступеней, металлическую лестницу. Дора скинула туфли, взяла в руку и по кошачьей осторожно двинулась наверх. Снизу она видела эту круглую башню каждый день, и теперь ей представился шанс узнать, что за тайны живут на чердаке господина Полосатина. Возможно, не уступать своему любопытству было бы разумнее всего, но разум часто покидал Исидору, когда в мозг стучался адреналин. Сердце молотило так, что казалось, грохот его слышен далеко за пределами тела, Дыхание стало мелким и частым, а в голове стоял дурман безысходности. Если что, лететь ей с этой башни без парашюта. Лишь только нога коснулась последней ступеньки, вспыхнул яркий режущий свет. Дора прикрыла глаза ладонью, а убрав ее, опешила. Перед ней стоял голый по пояс Степан. В жилистых накачанных руках, от плеч до запястья плотно забитых разноцветной краской татуировок, он сжимал увесистые гантели. Торс лоснился от пота, подчеркивая фактуру безукоризненно накачанных мышц. Он был так прекрасен, что запросто мог рекламировать какую-нибудь фигню от рибок. Ошеломленная, она пялилась на умопомрачительного красавца, позабыв о том, что стоит босиком на полу. «Асидора?» Воскликнула удивленно, смахивая со лба бисеринки пота. «Как вы меня нашли?» Шла, шла и нашла. Медленно, не переставая бесстыдно разглядывать рельефный живот, ответила и тут же опомнилась. «Я пробовала звонить, но...» «Да, тут плохо ловит. Я рассчитывал, что вы сразу подниметесь, но не дождался». Перебила, пустив гантели и подхватывая полотенце со скамейки. «Время тренировки свято». улыбнулся, вытирая плечи и затылок. «Подождите минуту, я переоденусь». И он скрылся за перегородкой. Тут Дора опомнилась, надела туфли и повела глазами. Обычный зал для прокачки тела. Даже квадрат ринга за силиконовыми трубками ограждения с красным и синим углами. Никаких тайн ей тут не открылось, если не считать тайны соблазнительного мужского тела. Увидев Степана не в привычном черном, а в легкомысленно голубом, джинсы, джемпер, Дура как-то сразу расслабилась, от сердца отлегло и даже захотелось перейти на «ты». Но позволить себе этого она не могла и потому лишь стреляла глазками, надеясь попасть в цель, а там, возможно, и повод перейти на «ты» организуется. Спускаясь вслед за Степаном по лесенке, Она решила нарочно оступиться, чтобы, как в кино, он поймал ее в объятия. Только в этот самый момент Мачо Мучо замешкался, и Дора с невероятным грохотом обрушилась к его ногам на металлический приступок, разбив кровь в колени и чудом не сломав каблуки. Подхватив стонущую Асидору, Степан вынес ее с лестницы, но вместо того, чтобы положить на постели и обработать раны чем-нибудь вроде поцелуев или на худой конец перекиси водорода, хрипя и задыхаясь, понесся к лифту, держа Асидору на вытянутых руках и сосредоточенно глядя перед собой, а добежав, затолкал в кабину. — Извините, я не переношу крови, — виновато улыбнулся и нажал кнопку первого этажа. Уже в будуаре, опустив голову, ворча и посмеиваясь, Айседора, высоко задрав юбку, сидела без колготок и промокала стерильной салфеткой, сочившуюся из ранок сукровицу. «Гемофоб Юрити, Оксюморон какой-то!» Странное поведение охранника ее и раздосадовало, и рассмешило. А главное, не свергло с пьедестала вожделение очередного дутого кумира. Она представила себе, как этот мачо с телом атлета сползает в обморок при виде кровавые сопли соперника на том самом ринге, где они сходятся в схватке. Уж чего-чего, а воображения Сидоре хватало. И как только его держат в охране, удивлялась нешуточно и весело представляла, как можно завалить эту глыбу мускулов, показав пробирку с красной жидкостью умора. «Нет, теперь она точно не сможет смотреть на него, как на мужчину». Кисейная барышня, институтка какая-то, не унималась, уже хихикая в голос. Она подняла голову и тут же одернула юбку. В проеме мялся Володя. «Вас там спрашивают», — дернул плечом, точно его блоха укусила. Асидора быстро шлепнула по пластырю на коленке, мысленно порадовавшись, что не стала укорачивать юбку, и вышла в холл, но никого не застала. Лишь на стойке желтел узкий подарочный конверт. Она взяла его и подошла к охраннику, с каким-то маниакальным упорством, продолжавшему усердно мотать километры возле парадной двери. Встала на пути, остановила. «Угомонись уже, ты ночью будешь вышагивать. Лучше скажи, кто меня звал?» Спросила недовольно, помахивая конвертом. «Мужчина?» «Какой мужчина?» Володя пожал плечами. «Обычный?» — Где он? Куда делся? Это он оставил? — начала она потихоньку выходить из себя. Тянуть клещами по слову из-за стола по охранника ей порядком надоело. — Не знаю. Сел в лифт и уехал. А Володя стоял перед Дорой, понурившись, скрестив руки и не смея взглянуть на закипающую от возмущения консьержку. — Так он наш, что ли? — удивилась и полезла в конверт. — Ну да, это тот, который электрика сегодня вызывал. Дора растерянно смотрела на золоченую вязь открытки и не могла поверить. Приглашение на бал.